Тысячи миль позади фронта генерал Феттерер вытер дрожащей рукой вспотевший лоб. Но все-таки также спокойно и хладнокровно отдавало распоряжение, какие кнопки нажать и какие рукоятки повернуть. Великолепные армии не обманули его ожиданий. Смертельно поврежденные роботы поднимались на ноги и продолжали сражаться.